Глава 21. Понедельник, 3 января 1983 года. Не успев закончить свой рисунок, Кристина слышит, как хлопает входная дверь. Кристина резко поднимается с кровати, и, бросив последний взгляд на зарисовку, закрывает блокнот и прячет его в дорожной сумке. Сегодня они ужинают втроем. Кристине предложили постоянную ставку в кафе, где она работает, и сейчас они будут отмечать это событие. Вначале она хотела пригласить на ужин одну Сару, но сестра настояла, чтобы Даниэль тоже участвовал, и Кристина не смогла придумать причину для отказа. Потягиваясь, она поправляет платье. На работе ей удалось приготовить на вечер картофельную запеканку со сливками. Даниэль обещал купить цыпленка-гриль, а Сара, в виде исключения, закончит работу в шесть. Кристина подходит к маленькому зеркалу, висящему на уровне лица, и приглаживает волосы. Последние несколько недель были лучшими в ее жизни. Она дышит полной грудью и ощущает новое для себя чувство свободы. Вместе с Сарой они начали осваивать городские развлечения. Сестры ходят по музеям и концертам, гуляют в парке, а к Рождеству украсили квартиру гирляндами и всякими безделушками. Получилось очень уютно. Пока они снимали комнату в общежитии, Кристина коротала время, а сейчас начала проводить его с удовольствием. Теперь они с Сарой по-настоящему живут в Лондоне и чувствуют себя здесь как дома не хуже других. С Даниэлем с того вечера Кристина практически не разговаривала. Он так умело делает вид, будто ничего не произошло, что Кристина даже стала сомневаться, было это на самом деле или только в ее фантазиях. В первые дни она боялась, что не сможет скрывать свои чувства, но чем больше он ее избегает, тем ей проще. Беззвучно проскользнув по холодному полу, Кристина осторожно приотворяет дверь. Если Даниэль первым пришел домой, она, пожалуй, побудет в своей комнате еще немного. Незачем оставаться с ним наедине дольше, чем того требует обстоятельства. Сквозь щель видна широкая спина Даниэля. Это он в прихожей. Но что-то не так в его движениях. Кристина остается в своей комнате и молча наблюдает за ним. Услышав стук в дверь, Даниэль бросает взгляд в гостиную, чтобы убедиться, что там никого нет. У входа в квартиру стоит широкоплечий мужчина с темной бородой. Он на голову выше Даниэля, одет в черный свитер толстой вязки и джинсовый жилет. Вначале Кристин думает, что это Марк, его брат, наконец-то решивший навестить их. Но, увидев, как незнакомец пристально смотрит на Даниэля, она понимает, что ошиблась. «И ты думал, что я тебя не найду?» Волосы встают дыбом от этого угрожающего голоса. Даниэль прикрывает с собой вход в квартиру. Он стоит, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. «Чего ты от меня хочешь?» «Я уже сказал тебе, мне нужна твоя помощь», — рявкает незнакомец. Даниэль мотает головой. «Я не могу помочь тебе!» «Черт возьми, Даниэль, я же всегда помогал тебе!» Даниэль меняет позу, оседает на глазах у Кристины. «Я не могу! Я живу не один!» Незнакомец раздраженно сжимает кулаки. «Ты вообще на чьей стороне? Ты что, не помнишь, что они с нами сделали? Ты не помнишь, что случилось с Линдой?» Кажется, у них с Даниэлем один диалект, но голос незнакомца намного резче. «Наверное, это один из тех приятелей, с которыми Сара запрещает Даниэлю общаться». Даниэль высвобождает руки. «Все равно не получится, я не хочу, чтобы меня в это втягивали!» Мужчина берет в руки стоящий у его ног предмет. «Идея как раз в том, что это наше общее дело, а ты у них вне подозрений. Я заберу в четверг или самое позднее в пятницу». До Кристины доносится вздох Даниэля. Спустя несколько секунд он протягивает руку и забирает черную сумку. «Вот молодец, хороший мальчик», — говорит незнакомец и, кивнув Даниэлю, удаляется, захлопнув за собой дверь. Целую долгую минуту Даниэль не двигается, потом открывает маленький гардероб и аккуратно ставит в глубь сумку. Кристина молча и изучающе смотрит на него, пытаясь понять, хорошо ли она его знает, чтобы признаться, что ей все известно. В конце концов она решает промолчать. Бесшумно отойдя от двери, Кристина останавливается у кровати. Над квартирой висит зловещая тишина. Потом из прихожей доносятся шаги Даниэля и внезапная ругань. «Цыпленок!» — стонет он. Снова скрипит замок входной двери. Даниэль уходит. Несмотря на то, что она осталась одна, Кристина выжидает несколько минут, прежде чем выйти из комнаты. Затем украдкой проходит к гардеробу в прихожей и открывает дверь. Там царит беспорядок. На нескольких крючках висят разноцветные платки и косынки. Верхняя перекладина прогибается под весом многочисленных курток и свитеров. По дну гардероба разбросана разномастная обувь. Кристина наклоняется вперед. На самой нижней полке стоит пара картонных коробок, а за ними... Темная сумка, припрятанная Даниэлем. Кристина отворачивается. Она не вправе заглядывать в сумку. Какая глупость! Что бы там ни лежало, это личное дело Даниэля. И потом незнакомец обещал же, что скоро заберет свои вещи. Пора накрывать на стол. Кристина выставляет тарелки, продолжая мысленно рассуждать, что же может лежать в сумке. А если там краденое или наркотики? Она представляет себе как незнакомец возвращается, и от этого все сжимается внутри. Ей всегда казалось, что Сара преувеличивает, жалуясь на друзей Даниэля, но теперь причина возмущения сестры понятна. Кристина бросает на стол салфетки, а сердце колотится в груди. Может быть, ей следует позвонить в полицию? Хотя что тогда будет с Даниэлем? Мысли устремляются к Саре. Она ведь сказала, что хочет за него замуж. Кристина с силой дергает за ручку ящика, в котором хранятся столовые приборы. Трудно поверить в то, что Даниэль может пойти против закона. Кристина знает его, он не принадлежит к такому типу людей. А вдруг она ошибается? Назад, к гардеробу. Передвинуть картонные коробки. Надо торопиться, чтобы успеть проверить содержимое сумки до того, как вернется с цыпленком Даниэль. Поставив сумку на пол, Кристина замечает, что веса в ней немного, проводит пальцами вдоль застежки молнии, твердой рукой берется за брелок и расстегивает ее. В первое мгновение Кристина просто взирает на содержимое. Пытается понять, что это. Полиэтилен, коробка с болтами, какая-то батарейка, черная липкая лента и провода. Кристина отодвигает полиэтилен. Одним бумажный прямоугольный сверток надо не забывать дышать по коже бегут мурашки от омерзения скорее поставить сумку на место как было и вернуться в гостиную на единственной комфорке разогревается кастрюля с приготовленным соусом кристина медленно помешивает его еще еще надо как то стряхнуть себя случившееся когда даниэль вернется у него не должны закрасться подозрения что она что-то знает. Подступающие слезы жгут веки, но Кристина упрямо сдерживает их, подсчитает про себя дни. Вроде завтра Сара выходит на работу так поздно, что Кристина успеет вернуться из кафе домой или послезавтра. Она должна поговорить с сестрой с глазу на глаз, но почему-то сейчас ей не собраться с мыслями. Они просто ускользают, и дышит Кристина часто и неглубоко. «А что, если Даниэль заподозрит неладное?» Тряхнув головой, она подходит к мойке, чтобы сполоснуть руки. Струя воды обжигает холодом, и Кристина стискивает зубы. Могут ли провода предназначаться не для того, о чем она думает? Сара ведь сказала, что знакомые даниэль обсуждали, как сделать бомбу. Или она просто перетрусила? И знает ли Даниэль, что в сумке? Кристина не видела чтобы он открывал ее. Она думает о Саре. Как сестра расстроится, придет в отчаяние? Может быть, все-таки никому ничего не говорить? Внезапно отворяется входная дверь. Выключив воду, Кристина вытирает руки кухонным полотенцем. В напряжении ждет, гадая, кто из них только что пришел домой. Кто-то снимает в коридоре обувь. Кристина нервно сглатывает, пытаясь сосредоточиться. Ей кажется, что это Сара, но она не рискует спросить. Увидев светлые волосы и задорное лицо Сары, Кристина подбегает к сестре и бросается ей на шею. «Да что с тобой?» — смеется Сара. Кристина крепко вцепляется в сестру. «Как приятно ощущать Сару в своих объятиях!» «Ничего», — бормочет Кристина в ответ. «Просто рада тебя видеть». Сара обнимает ее. «Все в порядке, ты уверена?» шепчет она на ушко Кристине. В этот момент в прихожей появляется Даниэль. «Цыпленка заказывали?» громко кричит он. Погладив сестру по щеке, Сара отстраняет ее от себя и поворачивается к Даниэлю. «Ну, наконец-то!» радостно восклицает она. «Я ужасно голодная!» Даниэль заходит в гостиную, и, обняв Сару, кивает в сторону стола. «Уже успели накрыть?» «Кристина была дома всю вторую половину дня», — говорит Сара, и уходит в ванную, чтобы помыть руки. Кристина отходит к плите. Она чувствует испепеляющий взгляд Даниэля. «Нет, я работала сегодня сверхурочно и вернулась домой совсем недавно». «И уже успела приготовить соус», — говорит Даниэль, показывая на кастрюлю. «Быстро сработано!» Вернувшись в гостиную, Сара не дает ей ответить. «Ну, хватит болтать, пора садиться за стол», — говорит она, выставляя цыпленка. Она разделывает его, непрерывно рассказывая о том, что произошло сегодня в пабе. Но Кристина ее не слушает. Все мысли заняты содержимым сумки. Для чего его используют? И как отреагирует Даниэль, если узнает, что она его видела?